Глава двадцатая На правах хозяйки я проводила Шурку на второй этаж и предложила ей комнату, самую дальнюю от нашей с Олегом. Все-таки, если она будет жить с нами, я бы не хотела смущать ее нашими ночными концертами. Почему я не сомневалась, что буду здесь жить, и следующие наши ночи с Олегом будут не менее страстными, как и первая? Видимо, моя женская интуиция мне подсказала, что это мой мужчина. Хоть у меня и была целая куча вопросов к нему. Пока дочь принимала душ, я перебрала гардероб Олега и выбрала для нее длинную футболку вместо пижамы, занесла в ее комнату и спустилась проведать раненого мужчину. — Как себя чувствуешь? — спросила я. Он вмиг обхватил меня за плечи, прижал к своей груди и потребовал. — Поцелуй меня. Он опалил меня своим горящим взглядом. Кровь в моих венах тут же вскипела. Но я понимала, если сейчас безропотно подчинюсь, то он подомнет меня, как и мой бывший, сделает безвольной тенью, и тогда наши отношения обречены. А мне хотелось жить долго и счастливо, поэтому я хитро прищурилась и спросила. а «Волшебное слово?» Олег усмехнулся, очертил мои губы своим большим пальцем, легонько нажал на кончик моего маленького носа, как на кнопку, и попросил. «Маш, спаси меня!» Мне срочно нужно обезболивающее средство. Я дернулась в попытке выскользнуть из его крепких объятий, но он удержал. Отпусти, я схожу за таблетками. Глупая, ты и твои поцелуи, ласка, внимание — лучшие лекарства для меня. Я расплылась в довольной улыбке, а Олег, наоборот, нахмурился и сердито заметил. Сестра милосердия, больному долго ждать лечения? Еще немного, и я, пожалуй, потеряю сознание. Не сдержалась, захихикала и потянулась к его губам. Целовала я нежно, неторопливо, боясь растревожить лишней страстностью раны. Его руки блуждали по моей спине, гладили распущенные волосы, массировали голову. Мы оба наслаждались этой неспешной близостью, которая дарила чувство единения куда больше любого физического слияния. Вдоволь бласкав своего мужчину, я вспомнила про дочь. «Мне бы хотелось поговорить с Шуркой, пока она еще не уснула. Но и к тебе у меня масса вопросов. Ты сможешь мне на них ответить чуть позже? Или тебе требуется отдых?» — спросила я Олега. «Я готов отвечать на все твои вопросы хоть всю ночь. Спать мне не хочется, а когда ты рядом, восстановление идет быстрее. Если не устала сама, я буду ждать тебя здесь для допроса». Он улыбнулся своей же шутке — Я закатила глаза и отправилась к дочери. Шурка уже легла в кровать, но, увидев меня, обрадовалась. «Как ты устроилась?» — спросила я. «Мне все нравится», — улыбнулась дочь. Как же я была рада видеть улыбку на ее лице. «Милая, а ты единственная для Васи?» Она кивнула и тут же задала встречный вопрос. «А ты для Олега?» Я тоже просто кивнула. «Вот мы попали», — усмехнулась немного с горечью дочь. «Мне кажется, нам повезло, ведь они никогда не предадут. Но они вынуждены быть с нами. Это инстинкты их обязывают». Я задумалась над ее словами. Олег не выглядел несчастным, которого принуждают к чему-то инстинкты. Да, в начале наших отношений он явно был напряжен, но, думаю, дело тут во мне. Он не знал, как ко мне подступиться. Но после близости он явно расслабился и стал вести себя даже слишком самоуверенно. «Милая, а ты не думаешь, что наши инстинкты направлены нам на благо? Ведь именно инстинкты подсказывают нам об опасностях. Мы не всегда им следуем, а оборотни просто, в отличие от людей, прислушиваются. Они не пытаются отвергать подсказки интуиции разумом, а принимают сердцем». Шура посмотрела на меня с какой-то затаенной надеждой, но решила сменить тему и спросила. «А тебе, Вася?» «Да». Тихо выдохнула моя девочка. Мы еще поболтали о пустяках, договорились сходить на шопинг. Я пожелала ей спокойной ночи и поцеловала в лоб, будто она малышка. К своему удивлению я заметила влажный блеск в ее глазах. Шурка растрогалась, мое сердце сжалось. Какая я ужасная мать! Не смогла сделать ее счастливой. Одна надежда на Васю, — подумала я, закрывая за собой дверь в комнату дочери. Откуда во мне была эта уверенность в оборотнях, не понимаю, — но она делала меня счастливой. Я спустилась на первый этаж, привычно села рядом с Олегом и, смотря прямо в его глаза, строго спросила. «Вася спросил тебя, когда ты успел меня пометить, что это значит?» Кажется, я задала самый сложный вопрос, потому что Олег громко вздохнул, откинув голову на подушку и уставился в потолок.